Глава «Огневые рубежи». Читает Ирина Валентиновна Преображенская, директор государственного предприятия «Государственная телерадиокомпания «Кремль». В мае 1941 -го года после окончания Томского артиллерийского училища я был направлен в город Омск командиром взвода разведки 332-го артиллерийского полка 178-й стрелковой дивизии. С началом Отечественной войны дивизия была переведена на запад, Уже с 9 июля 1941 года она вступила в бой с фашистскими захватчиками. Противник, сосредоточив сильную группировку войск в Латвии, повел наступление вдоль железной дороги Рига-Москва с форсированием реки Западная Двина-Западнее, железнодорожной станции Западная Двина. Он форсировал реку и захватил Большой Плацдарм на восточном берегу по фронту до 4 километров и в глубину до 3 километров. Задачей нашей дивизии было провести разведку, уточнить силы и средства противника и, перейдя в наступление, уничтожить прорвавшуюся группировку противника, форсировать реку и захватить свой плацдарм на западном берегу реки. Командир полка майор Востриков поставил задачу начальнику разведки полка старшему лейтенанту Бехтереву выдвинуться на передний край со взводом разведки лейтенанта Абаимова и уточнить расположение противника и его огневые средства». Выбрав наблюдательный пункт на пушке лесного массива на отдельном дереве и наскоро оборудовав его, мы с утра 8 июля вели разведку наблюдением. Уточнив передний край противника, его огневые средства нанесли все на разведкарту, определив координаты целей. Эти данные были переданы на командный пункт командира полка, затем – огневым подразделением полка. После уточнения взаимодействия нашего артиллерийского полка со стрелковыми полками по указанию командира дивизии Была проведена 9 июля артподготовка и подавлены огневые средства на переднем крае обороны противника. Дивизия перешла в свое первое наступление. Группировка противника была разгромлена, дивизия форсировала реку и захватила плацдарм на западном берегу реки по фронту до 3 километров. Было подавлено до 3 артиллерийских и до 4 минометных батарей противника, захвачены пленные. Этот плацдарм был использован корпусом, в который входила дивизия. Так как на этом направлении противник приостановил наступление, наши войска получили передышку и время на перегруппировку. В этом бою были потери в развед взводе старший разведчик Молоков был тяжело ранен, разведчик Семагин получил легкое ранение. В последующие дни июля дивизия вела бои на захваченном плацдарме. После перегруппировки и пополнения из резервов противник перешел наступление на других направлениях, причем успешно. Дивизия оказалась в полуокружении. По приказу она стала отходить с боями. В арьергарде были 709-й стрелковый полк и наш 332-й артиллерийский полк. Они обеспечивали отход на промежуточные рубежи. У станции Оленина дивизия оказалась в окружении. Управление было парализовано. В районе хутора Волосатики часть нашего полка и батальон 709-го полка оказались отрезанными от главных сил и потеряли связь. Эту группу, изолированную от своего соединения, возглавил старший лейтенант Бехтерев. Я был у него в помощниках. В этой группе погиб лейтенант Лукьянов. Были разбиты два орудия его батареи, были ранены и убиты многие из его батареи из-за внезапного нападения на батарею танков и автоматчиков противника. Батареи были разбиты два немецких танка и уничтожены несколько автоматчиков. С боями в конце августа мы соединились с главными силами, которые вместе с другими соединениями были в окружении. Август и сентябрь мы вели бои, пробиваясь на восток в направлении города Ржева. В районе Ржева дивизия на западном берегу Волги вела оборонительные бои. Батарее старшего лейтенанта Рябинина было приказано выдвинуться на огневую позицию и совместно со стрелковыми подразделениями сорвать танковую атаку противника и его автоматчиков. Бой был очень тяжелым, ведь надо было задержать наступление противника на этом направлении во что бы то ни стало. Батарея подбила три танка, уничтожила много живой силы совместно со стрелковыми подразделениями, обеспечивала переправу на восточный берег реки Волги. Но бой был неравным. Батарея погибла вместе со своим командиров, выполнив до конца поставленную задачу. Части дивизии с большими потерями все же переправились через реку, используя подручные средства. На восточном берегу реки Волги в 709 стрелковом полку осталось всего до батальона живой силы с небольшим вооружением. Дивизия пришла к подвижной обороне. Но силы были неравные, части дивизии отходили с боями, используя лесные дороги, стараясь как-то задержать продвижение противника на восток. Около районного центра денежная северо-восточнее Ржева, через 10-15 километров полк с другими частями дивизии остановил наступление немцев. Здесь бои длились еще 2-3 дня. В октябре после жесточайшего авианалета и артиллерийской подготовки немцы при поддержке танков снова перешли в наступление. Наш артиллерийский полк понес большие потери. При авианалете был уничтожен штаб полка во главе с командиром полка майором Востриковым, был уничтожен и узел связи полка. Назревала паника, которую приостановил решительными действиями капитан Барабанов, командир дивизиона, взявший на себя в столь критический момент управление полком. С другими частями дивизии мы стали отходить в северо-восточном направлении, в сторону города Калинина. Конец октября и ноябрь наши войска в подвижной обороне изматывали сил врага, часто приходя в контратаке которые приносили временные успехи, задерживая продвижение противника на восток. Внешне оборонительный рубеж западнее города Москвы готовился к отпору врага, Там, у районного центра Сташевича, дивизия заняла оборону и получила в ноябре пополнение в живой силе вооружения и техники. Командиром полка стал участник боев в республиканской Испании майор Семашко. Из-за недостатка снарядов он организовал огонь только по точно разведанным целям, вели стрельбу кочующими орудиями и прямой наводкой. Результаты не заставили себя ждать, противник стал терять свои огневые средства. Этот боевой опыт майор Семашко был использован и в других частях и соединениях левого крыла Калининского фронта. Майор Семашко добился включения артиллерийских разведчиков в состав разведгрупп стрелковых полков дивизии. Мне, как командиру взвода, часто приходилось со своими разведчиками входить в общую группу разведки. Мы уточняли, где в ближайшей глубине обороны противника находились его огневые средства, определяли их местонахождение, организовывали артиллерийские налеты по выявленным целям. Приходилось совместно с общей войсковой разведкой ходить за языками, Дважды приводили языков, которые тоже давали данные о расположении противника, сообщали наименование частей. Наладилась авиационная поддержка. Появились танковые подразделения. 5 декабря 41 года Западный фронт, а затем и левое крыло Калининского фронта перешли в контрнаступление. Стояли трескучие морозы. Успеху контрнаступления способствовали разведданные, полученные высовой и артиллерийской разведкой, и прибытие на западном направлении крупных соединений из Сибири и Урала. Благодаря декабрьским контрнаступлениям мы вышли к январю на берег Волги, что северо-западнее Ржева. Наступательный порыв был велик. В феврале 42-го года я был назначен командиром дивизиона 332-го артиллерийского полка. А в августе 43-го шли наступательные бои Западного и Калининского фронтов за город Смоленск. Дивизия стояла на главном направлении левого крыла Калининского фронта. Нужно было прорвать передний край обороны противника и, форсировав реку Царевич, овладеть высотами между городами Ярцев и Дуковщины. Первые бои были неудачные. Участок прорыва был перенесён правее, бои снова не дали успеха. Вновь ударили по нашему направлению. Я возглавлял артиллерийскую группу поддержки пехоты, в которую входил мой дивизион. Еще два дивизиона и артиллерия 693-го стрелкового полка. Совместно с разведкой стрелкового полка наша разведгруппа уточнила очертания переднего края противника, его огневые средства, оборону на западном берегу реки Царевич. Была организована вылазка по захвату языков, которые дали ценные сведения. После артподготовки с участием бомбовых ударов авиации на узком участке удалось прорвать оборону противника, форсировать реку Царевич и выйти на высоте западной реки. Так мы обеспечили ввод второго эшелона дивизии, а затем и корпуса. Наступление наших войск пошло успешнее и завершилось освобождением города-духовщины. За эти действия совместно с командиром 693-го стрелкового полка майором Зверевым мы были представлены к награде и в числе первых получили ордена Александра Невского. Потом были бои за Смоленск. После Смоленской дивизия была выведена из боя, пополнилась людьми и техникой и воевала уже в составе 21-й армии. Она была переброшена на корейский перешей Калининградского фронта с задачей вывода Финляндии из войны. С июня 44 года полк участвовал в боях на Ленинградском фронте по прорыву обороны на Корейском перешейке вдоль дороги Ленинград-Выборг-Хельсинки. В упорных боях наши войска прорвали долговременную оборону противника, насыщенную большим количеством дотов и зотов За эти бои я был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. После вывода Финляндии из войны полк в апреле 1945 года был переброшен на Курлянский плацдарм в Прибалтику. Здесь вели бои в лесисто-болотистой местности. Закончил войну в городе Лебаве, Латвия, в должности командира дивизиона в звании майора. Абаимов Иосиф Петрович родился в 1922 году в деревне Щебнюха Чернышевского района Алтайского края. В 1939 году окончил 10 классов средней школы. В июне 1939 года призван в Красную армию. После окончания Томского артиллерийского училища в звании лейтенанта был назначен командиром взвода 322 артиллерийского полка 178 стрелковой дивизии Западно-Сибирского военного округа. Воевал на Западном, Калининском, втором Прибалтийском, Ленинградском фронтах командиром батареек, командиром дивизиона. Был дважды ранен. Награжден орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Уволен с военной службы в октябре 1975 года. Полковник в отставке.